Глава 343. Восстановление порядка. «Мастер, городскую стену пробили. Боюсь, армия долго не продержится. Нужно уходить!» Она слышала, как снаружи кипит битва. Когда она выглянула в окно высокой темной башни, то смогла увидеть лишь небо, затянутое черными облаками, сквозь которые пробивался красный туман. Это выглядело так, словно облака были вымазаны кровью. Но моя младшая сестра еще не вернулась. Тон Крафта с каждым словом становился более взволнованным. Но она же солдат, она не может просто взять и произвольно покинуть свой пост в защите, а если вы здесь погибнете, то все ее усилия пойдут прахом. Девушка, поколебавшись немного, все-таки согласилась. «Да, я знаю». Глухим голосом ответила она. На улицах были толпы спасающихся людей. Охранники, пытающиеся обуздать человеческий хаос, не справлялись со своей работой. Мощный людской поток нес ее в сторону южных ворот, а Крафт следовал рядом с ней, держа ее за руку и загораживая своим массивным телом от остальной толпы. Творилось настоящее бедствие. Неужели все наши усилия были тщетны? Она еще раз оглянулась назад на Вавилонскую башню, самое высокое здание в городе и самое важное здание во всей Федерации. На крыше башни рыскали летающие дьяволы, сидящие на демонических тварях, они не оставляли попыток прорваться внутрь. Впрочем, иногда сверкали молнии, которые попадали в дьяволов и убивали их. Но этого было недостаточно. Врагов было слишком много. Этот город строили несколько сотен лет, и теперь он превратился в самый богатый и цветущий город на материке. Святой город. Но сегодня, к несчастью, этот город был уничтожен, словно детский песочный замок на пляже. Все усилия множества поколения людей превратились в ничто. В одно лишь мгновение все обратилось в хаос и прах. Внезапно дьяволы заблокировали южные ворота, пытаясь не дать людям убежать. Те, кто еще мог сражаться, моментально отправились вперед и встали рядом со стражами. Но среди врагов были не только демонические твари, там оказались еще беспокойные демоны и лорды ада. К несчастью, разрыв в силе между противниками был слишком большим, и был он не в пользу людей. После того, как дьяволы первый раз метнули копья, множество людей упало на землю в луже собственной крови. Некоторые из них пытались запихнуть внутренности обратно в распоротые копьями животы. У некоторых оторвало ступни или ладони, и они, катаясь по земле, вопили от боли, зажимая рукой раны. Вдруг Крафт схватил ее. «Мастер, вы куда собрались?» Она, судорожно вздохнув, ответила. «Я тоже могу сражаться, пусти!» «Я не могу! Вы намного важнее, чем все они! Забыли? Пусти!» Ее магическая сила рванулась вперед, ее вдруг окружил холодный воздух. Она вытянула вперед сжатую в кулак руку, медленно повернула ее и открыла ладонью вверх, а затем, не обернувшись назад, рванула вперед. Когда она увидела сотни врагов, одетых в ужасные, вымазанные кровью доспехи, то внутренне затрепетала. Но она вовсе не собиралась отсиживаться в толпе. Она была ведьмой святого города, и если ей и суждено умереть, то только на поле боя. «Разойдитесь!» — этот вопль раздался откуда-то со стороны поля боя. Через секунду с неба туда, словно сошедший с небес бог, опустилась женщина. Затем она выпрямилась и взяла в руку огромный меч, который висел у нее за спиной. Ее красно-коричневые волосы сверкали, словно огонь. Они, казалось, зажгли уже угасшую надежду в душах людей. — Это святые воины федерации! Она — это превосходная! — толпа радостно загомонила. Вдруг в огромный меч, который женщина держала в одной руке, откуда-то сверху устремился свет. Вскоре лезвие меча сверкало словно солнце, освещая землю своими яркими лучами. Даже темно-бордовые облака не могли противостоять этому свету. Он окрасил их в слегка золотоватый оттенок. И как только свет достиг своего пика, ведьма рванулась вперед прямо к наступающим дьяволам. Стояла мертвая тишина. Казалось, что в тот момент остановилось время. Стоящие впереди вражеские фигуры в одночасье исчезли, словно тьма, которую стирает с лица земли рассвет. Этот свет разил всех — и дьяволов, и лордов ада, и остальных. Никто не мог устоять. Когда она вновь открыла глаза, то увидела, что снежное поле превратилось в выжженную землю. Впереди не осталось ни одного противника, словно их и не существовало вовсе. Другие дьяволы, наблюдавшие эту сцену, принялись поспешно отступать. К тому времени прибыли и другие святые воины, которые кинулись в погоню за врагом, разбив оцепление города. А теперь идите, это произнесла ведьма, которая только что уничтожила множество врагов. Она стояла, опустившись на одно колено, и тяжело дышала, словно израсходовала все свои силы. Пользуйтесь преимуществом, быстро уходите, бегите отсюда! Из толпы прозвучало несколько вопросов. Но куда же нам идти, моя леди? Да, куда? Она горько улыбнулась. Во время нападения дьяволов на святой город погибли около десяти тысяч людей. Они никогда не смогут восстановиться после такой потери. Красноволосая ведьма заговорила уверенным голосом. — Не сдавайтесь, у нас все еще есть надежда. Мы должны идти за горы, за реку, туда, где земли еще не обжиты. Но, но там же живут только несколько дикарей. «Мы снова сможем собрать орден, мы победим, если сумеем выжить!» «Мастер, почему вы не ушли с ними?» Она выбрала из толпы несколько человек и поспешила на запад. Бойцов в ее отряде, кроме крафта, и нескольких охранников не было вовсе. Остальные люди были лишь ее дворцовой свитой и слугами». Я оставила несколько важных документов и магических камней в том экспериментальном здании в сокрытом лесу. Они будут очень полезны, если мы хотим вновь основать орден. Я должна взять их с собой туда, куда мы все направляемся». Затем кто-то вновь завопил. «Дьяволы возвращаются!» Крафт принялся раздавать приказы. «Каменный молот, займись ими!» «Так точно!» Она лишь скрипнула зубами, опустила голову и упрямо пошла вперед. Смертные не могут победить дьяволов, максимум, что они могут, ненадолго задержать их. Она боялась, что под конец пути останется совсем одна. Но другого варианта у нее не было, нужно было как можно скорее добраться до той постройки. В небе откуда ни возьмись появились белые просветы а ее зрение потихоньку расплывалось. Она, задыхаясь, следовала за крафтом. Несмотря на то, что она была почти такой же сильной, как и он, долгая дорога основательно ее вымотала. Они шли через горы и реки уже трое суток. Она обернулась. Из группы в тридцать человек осталось только шестеро. Некоторые люди просто сбежали, а другие, тяжело раненые, решили не быть обузой для отряда и добровольно остались позади, вызвавшись хоть ненадолго задержать очередных дьяволов. Крафт, словно прочитав ее мысли, утешающе заговорил. — Не беспокойтесь, мастер, я с вами. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их. — Почему? — Крафт, казалось, был застигнут вопросом врасплох. Она все такая же запутавшаяся, заговорила вновь. «Почему ты так настойчиво стараешься мне помочь? Я уверена, что ты сможешь как-нибудь выжить, если сейчас куда-нибудь уйдешь. Я ведь ведьма, высшее существо, а ты обычный человек. Обычно люди не желают следовать за ведьмами прямо в лапы смерти». «Вы всегда были добры к нам, несмотря на то, что мы не обладаем магией. К тому же защищать вас — мой долг». Сзади раздался еще один крик, и она сразу же поняла, что наступает еще один дьявол. «Мастер, идите и не оглядывайтесь назад!» Черных и белых точек на небе становилось все больше и больше. Она ворвалась в подвал и принялась быстро собирать со столов документы и магические камни. То, что сказал Крафт, еще сильнее ее запутало. В святом городе долгое время существовало поверье о том, что ведьмы были избранными богами-людьми. Тех же, кто не обладал магией, считали невежественными и необразованными и использовали в качестве инструментов для возделывания полей. Но она отчетливо видела в крафте отвагу и упорство. Значит, то, что все обычные люди были глупыми, было неправдой. Даже когда рядом с ним не оказалось ведьмы, он все равно решил хоть как-то помочь ей достигнуть каменной башни, пусть даже это будет стоить ему жизни. Она ненадолго задумалась, почему именно четыреста лет назад цивилизация практически исчезла. За дверью вдруг раздался громкий рык дьяволов. «Черт, они добрались быстрее, чем я ожидала!» Ее взгляду постоянно мешали мелькающие перед глазами бесчисленные черно-белые точки, практически полностью загораживающие обзор. Она не может здесь умереть, ей нужно сохранить все свои результаты исследований, ведь они хотят заново основать орден, она должна отнести бумаги на ту сторону гор, в земли дикарей». Она схватила один из магических эхо камней и, влив туда немного магии, записала призыв о помощи. Деревянная дверь с треском развалилась на щепки, дьяволы ворвались внутрь. Надеясь на то, что кто-нибудь когда-нибудь услышит ее мольбу о помощи, она начала пропускать магию через свое тело. Внезапное изменение магического фона отразилось на температуре. Она моментально упала. Дьявол поднял свое копье и, махнув рукой, бросил его в ее сторону. Секунда, и острое оружие уже летит в сторону ведьмы. Она ничего не могла с этим поделать, поэтому просто лишь закрыла глаза. Черно-белые точки никуда не исчезли, но, по крайней мере, исчез весь звук. Теперь она больше не чувствовала холода, казалось, что ее тело обернули в мягкий шелк, казалось, что она теперь находится не в том темном подвале, а где-то на теплой траве. Боль, которую обещало ее телу летящее копье, так и не появилась. «Я умерла?» Она еще долго лежала, а потом медленно стала открывать глаза. Темный занавес перед ее глазами, казалось, поднимался, и вскоре она смогла увидеть сероватый потолок у нее над головой. А потом она кого-то услышала. — Ваше Высочество, она проснулась. Глава 344. События прошлого. — Ваше Высочество? Какое странное имя! — Больше похоже на какое-нибудь устаревшее слово из сказок. Она перевела взгляд в сторону и увидела, что к ней подошел высокий сероволосый человек. Рядом с ним стояли несколько женщин. Он тихо, почти шепотом заговорил. «Как ты себя чувствуешь?» Она не ответила на вопрос, но спросила сама. «Где я?» «В западных землях королевства грейкасл в пограничном городе». Ну, по крайней мере, все оказалось именно так, как она на это надеялась. Незнакомый город, неизвестное время, незнакомые люди. Но она попыталась было встать, но обнаружила, что слишком для этого слаба. Я четвертый принц королевства Грейкасл и лорд пограничного города Роланд Уимблдон. Он ненадолго замолчал, а затем продолжил. А вот это члены Ассоциации Сотрудничества Ведьм. А ты ты что-нибудь помнишь? Ассоциация Сотрудничества Ведьм. Она нахмурилась. Они, получается, ведьмы. Она, конечно, была незнакома с этой организацией, но, по крайней мере, организация была похожа на... Погодите-ка, а почему женщины выглядят как подчиненные? Так, стоп! «Принц?» — она задумалась на пару секунд, а потом ошарашенно уставилась на мужчину. Этот термин «принц» в ее времени не использовали больше четырехсот лет, самой первой войны божественной воли. Это название было широко распространено среди политических сил того времени. Неужели она как-то оказалась в прошлом, еще до того, как началась война? Неужели боги дали ей шанс подготовиться к будущему и спасти святой город и всех его жителей? Она постаралась успокоиться. Она мысленно одернула себя. Такая история годилась лишь на то, чтобы пересказывать ее в тавернах. Когда дьяволы нагнали ее в подвале экспериментальной башни, она выпустила всю свою магию, чтобы окружить свое тело самым прочным ледяным барьером. Магический эхо-камень должен был посылать сигнал о помощи до того самого дня, как ее народ вернется в родные земли и найдет ее, запертую во льду. «Вы спасли меня?» «Именно так. Это было единственным вариантом. Армия ведьм вернулась назад и вытащила ее из глыбы льда. Дьяволы отступили. Мы выиграли». «Святой город, что случилось со святым городом Такилой? После того, как она выпалила все эти вопросы, то заметила, что выражения лиц, смотрящих на нее ведьм, изменились. Теперь они смотрели друг на друга с каким-то затаенным предвкушением. Вперед вышла взрослая ведьма с красными волосами. Несомненно, мы нашли тебя в подвале каменной башни. Ты правда пролежала там четыреста пятьдесят лет? Эта ведьма напомнила ей о той святой воительнице, которая уничтожила множество дьяволов. У нее был такой же цвет волос, разжигающий в людях надежду. Она больше склонялась к тому, чтобы ответить на вопросы красноволосой ведьмы. Несмотря на то, что она обычно не обращала внимания на высокий или низкий статус обычных людей, то, что ее стало допрашивать низшее существо, очень сильно ее обидело. Если она пожалуется его мастеру, то этого мужчину, скорее всего, сурово покарают. «Меня зовут Агата, я участник исследовательского общества Токилы». Затем она замолчала на пару секунд. «Что ты имеешь в виду? Какие четыреста пятьдесят лет? Это что значит, вы воевали с дьяволами больше четырехсот лет? Это невозможно?» На это ответил мужчина по имени Роланд. «Ты слишком долго спала. Теперь вещи могут оказаться совсем не такими, какими ты их запомнила. Если тебе лучше, то мы, наверное, введем тебя в курс дела». «Говори». Агата закрыла глаза и тяжело вздохнула. Этот принц вел себя очень неучтиво, но у нее пока не было времени волноваться о таких мелочах. Как только ее собеседник принялся пересказывать ей историю Грейкасла и развитие четырех королевств, по спине ошарашенной Агаты медленно потек холодный пот. Вскоре в его рассказе Агата обнаружила несколько знакомых ей названий. Сокрытый лес, непроходимый горный массив. Мысленно нарисовав карту, она пришла в еще большее изумление. Если эти знакомые ей названия не означали какие-то другие места, то так называемые четыре королевства в ее времени были ничем, кроме длинного и бесперспективного куска земли между горами и океаном. А те дикие и нежилые земли, о которых он рассказывал, были ничем иным, как ее родным плодородным краем, а каменная башня и святой город такила со временем просто затерялись, почти исчезли. Это было слишком абсурдно. Но за этими открытиями последовало кое-что еще, куда более смешное. Вместе со святым городом Токилой исчез и статус ведьм, который они гордо носили в прошлом. В этом времени ведьмы стали изгоями, и охота на них велась во всех четырех королевствах. На них охотились обычные люди, называющие себя королями и аристократами. Такое уже происходило в древние времена, перед Первой войной божественной воли. Но как так получилось, что простые люди стали выше ведьм? Почему это в принципе стало возможно? Она, не выдержав, заговорила. «Это нелепость. Обычные люди охотятся на ведьм и убивают их? Кто вообще на такое осмелится?» Она в бешенстве схватила мужчину за рубашку, чтобы наказать его за то, что тот несет какой-то бред, но вдруг обнаружила, что не может использовать свою магию. Ее холод никак не появлялся. Затем она почувствовала, что у нее на лодыжке висит металлическое кольцо. Приподняв одеяло, она увидела, что в кольцо вставлен камень божественной кары. Она не могла доверять ведьмам, стоящим перед ней. Вы с ума сошли? Вы не только решили помочь простому человеку, вместо того, чтобы помогать высокоранговой разбуженной, но еще и нарушили запрет федерации, вы без официального разрешения использовали против меня камень божественной кары. Только отряды по поддержанию правопорядка федерации имели право использовать камни божественной кары. К тому же любые другие люди, кто обладал, продавал, изменял или уничтожал камни, подвергались суровым наказаниям. Иногда дело даже доходило до смертной казни. Принц тяжело вздохнул. Вот этого я и боялся. Не волнуйтесь, я поговорю с ней. Красноволосая ведьма села рядом с Агатой на кровать и поправила одеяло. «Меня зовут Венди». Ты неправильно понимаешь то, что здесь происходит. То, о чем рассказал принц, правда. Я не знаю, каковы были порядки в святом городе Токили 450 лет назад, но сегодня такилы больше не существует. Я никогда не слышала ни о какой федерации, о которой ты тут говоришь. Мы все жили, скрываясь до того, как встретили его высочество Роланда». Он обеспечил нас безопасным жильем и всячески поддерживает то, что мы колдуем. Еще он обучает нас, чтобы мы лучше понимали мир и могли его изменить. Здесь мы можем жить, как обычные нормальные люди. Нам не нужно прятаться. Здесь не нужно бояться, что церковь нас убьет. Вот что тебе нужно знать. Теперь камни божественной кары повсюду. И ведьма теперь не намного сильнее обычных людей — если теряют силу». Выслушав рассказ Венди, Агата потеряла дар речи. Федерация была огромной организацией, управляемой несколькими ведьмами из разных королевств — Некоторые ведьмы были высокоранговыми, а некоторые и вовсе превосходными. Они были вынуждены объединиться, чтобы победить в очередной войне божественной воли и сформировали огромную армию, одновременно управляя несколькими святыми городами. Управляющие ведьмы отвечали за подготовку новых ведьм, за решение споров, за поддержание общественного порядка и за стабильность». Только у них была достаточно серьезная власть, чтобы поймать и осудить какую-нибудь ведьму. Но, несмотря на то, какой могущественной организацией была федерация, про нее теперь никто не знал. А где же те люди, которые сбежали, в надежде вновь собрать орден? Глава 345 Огромные перемены, произошедшие за это время в мире, выбили Агату из колеи. Она страстно не хотела верить тому, что ей рассказывают другие ведьмы, но их история звучала по-настоящему, словно они сами пережили ее. Такая ужасная история, что сложно было бы представить, что кто-то нарочно ее выдумал. Агата, даже попытавшись, никак не смогла представить, что на нее будут охотиться, стараться убить или взять в рабство. Даже в священном городе Токиле простых людей без магии не считали за животных. Агата вдруг почувствовала дикое переутомление. Венди заметила ее дискомфорт и подала ей чашку горячего молока. Вот, выпей, после него ты почувствуешь себя лучше. Несмотря на то, что эта красноволосая женщина не была благословлена богами способностью подбадривать всех живых существ, Агата все равно чувствовала исходящее от нее пламя, не обжигающее горячее, а скорее теплое, как чашка с молоком у нее в руках. Она выпила сладкое молоко и почувствовала, что ее силы немного восстановились. Она недолго отдохнула, и разговор продолжился. Хоть она и не имела ни малейшего понятия о том, почему другие ведьмы могли бы ее опасаться, она все равно хотела им верить. В конце концов, они должны были достигнуть взаимопонимания, чтобы с ее ноги сняли камень божественной кары. А касаемо того, что Венди говорила о принце, Агата должна была увидеть это собственными глазами. Не увидев того, во что превратился этот безжизненный кусок земли, ведьма не могла окончательно поверить в то, что федерация бесследно исчезла. «Как я уже сказала, меня зовут Агата. Я участник исследовательского общества Такилы. На пятом году войны божественной воли изо всех святых городов осталась лишь Такила. К сожалению, мы больше не могли удерживать город, и война закончилась. Большинство жителей убежали из города, но лично я отправилась в сокрытый лес, чтобы забрать оттуда вещи, которые я там оставила». «Погодите-ка, вы воевали с дьяволами?» — вдруг поинтересовался принц. Агата лишь нахмурилась. «Ну, конечно. Кто кроме нас -то? Ты думаешь, обычные такие, как ты, люди, смогли бы с ними справиться? Ты ведьма из церкви?» — Агата недовольно заявила. Не знаю я никакой церкви, вообще никогда о ней не слышала. От Акила все святые города были выстроены ведьмами, и в каждом из них жили десятки тысяч человек. Большинство из них, кроме ведьм, конечно же, были такими, как ты. Они должны были рожать детей и заботиться о них до тех пор, пока у девочек не проявлялся магический дар» а Затем новоприобретенных ведьм отправляли на специальные тренировки. Естественно, если магическая сила ведьмы годилась для сражения, ее тут же вербовали в федерацию и забирали воевать с дьяволами. Принц немного поразмышлял, а затем достал книгу и протянул ее Агате. «Ты понимаешь, что здесь написано?» Агата скучающая перевернула пару страниц а затем увлеклась написанным. — Это... это ведьминский дневник. Ведьма со светло-серыми волосами вдруг поинтересовалась. — Ты знаешь этот язык? Его придумала федерация для того, чтобы обычные люди не смогли прочесть написанное. Впрочем, обычных людей и так не допускали до важных совещаний, так что лично я нашла это решение довольно непрактичным. Ведьма любопытно переспросила — А как? Если это всего лишь другое начертание букв, то разве обычный человек не сможет со временем их расшифровать?» Агата попыталась объяснить. «Нет, для чтения этого языка нужно задействовать магию. Это не так уж и сложно. Я тебе объясню, если ты ведьма». «Сам текст — это инструмент общения. Всегда лучше как можно активнее распространять его, а не наоборот». Исключив обычных людей, можно очень сильно потерять в рабочей силе. Вообще-то после обучения и некоторых тренировок обычные люди успешно могут справляться со множеством работ, за исключением магических, конечно, и будут в них не так уж и плохи, прокомментировал принц. Даже если Агата и была с ним в чем-то согласна, например, с его взглядом на политику найма обычных людей Федерации, ей все равно не нравилось, как этот принц лезет вперед. Она вдруг заскучала по крафту. Даже обычный телохранитель знал о вежливости намного больше, чем этот так называемый принц. Вперед вышла другая ведьма. Взглянув на нее, Агата пришла к выводу, что она здесь самая старшая. Меня зовут Скрол, мисс Агата. Вы когда-нибудь слышали имя Акарис? Агату этот вопрос очень удивил. А где ты услышала это имя? Разве вы не сказали, что все документы нашего времени были утеряны? Скрол ответила: «Однажды в руинах в лесу на востоке Грейкасла я нашла древнюю книгу, вы как раз ее сейчас держите в руках. Имя Акарис написано на последней странице, причем написано оно на обычном языке». Агата торопливо открыла последнюю страницу книги, прочла написанный там текст, глубоко вздохнула и довольно долгое время сидела молча. В мыслях у нее вдруг возникла женщина, в руках у которой был притягивающий свет меч. Но в этот раз тень, с которой приходилось бороться, была намного больше. Еще через некоторое время она медленно заговорила. Акарис была королевой Города Падающей Звезды, одной из трех главных ведьм Федерации. Ранг у нее был гораздо серьезнее, чем простая высокая. Она была безупречной. Даже среди святых воинов Федерации она была самой могущественной. Среди ведьм нарастало напряжение. «А что такое ранг высокой?» Агата грустно вздохнула. Теперь это для вас утерянные знания, так что вполне логично, что вы ничего не знаете». Магические возможности каждой ведьмы растут со дня пробуждения до так называемого «дня взросления», когда магия как бы затвердевает. Но и это не предел их возможностей. Если ведьма сможет понять и почувствовать свою магию, то спустя множество тренировок у нее получится ступить вперед, еще сильнее развив свои возможности». Это могли сделать только самые удачливые ведьмы. Мы называем их высокоранговыми или пробужденными. Для них нет верхнего лимита силы, и они еще могут развивать дополнительные магические способности. Обычно концентрацию их магии можно даже увидеть». Принц, почесав затылок, сказал... «Ну, если это просто про развитие, то тогда в ассоциации сотрудничества ведьм уже есть четыре ведьмы с развитыми способностями». Эта фраза выбила из агаты весь воздух. «Что? Четыре? Сколько же у вас тогда ведьм в ассоциации?» Принц принялся пересчитывать на пальцах, а потом легкомысленно заявил ну, «чуть больше десятка». Агату, казалось, взбесил его ответ. «Даже не говори о том, чего ты не понимаешь. Целых четыре ведьмы из десяти вдруг стали высокоранговыми. Ты явно не имеешь понятия о том, что значит пробуждение. Не ставь его на один уровень с обычным затвердеванием магии при взрослении, когда у ведьмы просто появляются дополнительные способности. Это совершенно разные вещи. Просто так высокоранговой ведьмой стать нельзя. Нужно, чтобы ты был отмечен богами». «Нужно упорно трудиться, вкладывать в саморазвитие всю себя!» Принц, вдруг почувствовавший себя довольно беспомощно, вдруг кого-то поманил пальцем. «Анна?» К кровати подошла прекрасная юная девушка, и Агата честно попыталась оценить ее внешность. Даже для ведьмы она была слишком привлекательной. Ее голубые глаза были похожи на бездонные озера» казалось, в них Агата могла бы увидеть свое отражение. Впрочем, она была слишком юной, по ней было видно, что девушка повзрослела совсем недавно. Этого Агате было достаточно, чтобы понять, что девушка не прошла достаточное количество тренировок, а уж про чувства и понимание магии и говорить было нечего. Сама Агата смогла развить свою магию в довольно раннем возрасте. Ей тогда было двадцать шесть, и Федерация тогда посчитала это выдающимся талантом. Агата решила, что они путают пробуждение высокоранговых ведьм с обычной возможностью использовать побочные магические способности. На руке Анны появился небольшой оранжевый огонек. Агата быстро дала ему оценку. Обычная огненная магия — довольно распространенный призывной тип. Мощь магии можно замерить через максимальную температуру огня и скорость его нагрева. Такую ведьму можно считать боевой. Как только она договорила, огонек в руках девушки вдруг сжался до состояния маленькой точечки и начал менять цвет. Он был то темно-зеленым, то синим, придавая комнате различные оттенки. Принц сказал, «Это произошло, когда у нее затвердела магия, в день ее взросления, но есть еще кое-что». Затвердение магии? Нет, этого просто не может быть. Взрослые ведьмы всего лишь могли разжечь пламя горячее, ярче и больше. Агата была поражена, и с замиранием сердца ожидала вышеупомянутое «кое-что». Вскоре она увидела, как она сама думала, что-то невообразимое. Зеленое пламя исчезло, и на его месте появился черный куб. Он совсем не был похож на пламя, он больше походил на металлическую коробку без какого-либо отблеска света. Его стены были гладкими, а углы острыми, он просто стоял у ведьмы на ладони». Глава 346. «Ну как, такое годится на то, чтобы назвать ее высокоранговой?» — невинно поинтересовался принц. Агата не знала, что ответить. В ее голове билась единственная мысль. «Как такое возможно? Святой город был забыт, а федерация уничтожена». Она не была бы не права, сказав, что без постоянных тренировок и обучения возможности ведьм медленно увидали и сейчас должны были быть слабее, чем в прошлом. Но что тогда было прямо перед ней? Магия совсем молодой ведьмы эволюционировала дважды. Это нельзя было назвать удачей. Даже в процветающей федерации таких ведьм можно было пересчитать по пальцам одной руки. К тому же, если он сказал правду, то кроме Анны существуют еще три такие же ведьмы?» Агата уставилась на мужчину с серыми волосами, а потом перевела взгляд в потолок. «Это, это наверное, оно, но у меня нет доступа к магическим камням, так что я не могу протестировать объем ее возможностей». Она замолчала, почувствовав, как у нее пересохло в горле. «Мне бы хотелось поинтересоваться у Анны, что же именно ее пробудило. Она выглядит очень молодо, думаю, она повзрослела совсем недавно, а эти два изменения случились в короткий промежуток времени, может, год или два?» Сказав это, Агата вдруг заметила, что она непроизвольно начала разговаривать намного вежливее. Даже долгий искусственный отбор генетического материала не гарантировал того, что на свет появится могущественная ведьма. Так что возможности Анны были следствием опыта, а не происхождения. Впрочем, те ведьмы, которые потом назывались высокоранговыми, тоже в основном зарабатывали ранг с помощью опыта. А судя по тому, что именно умеет Анна, она была уже достаточно квалифицирована для того, чтобы занять высокий ранг в Федерации. Сравнивая ее с собой, Агата должна была признать, что если бы Анна не заняла место выше, то, по крайней мере, находилась бы с ней на одной ступени». Каждая ведьма, которая пробуждалась и становилась высокоранговой, автоматически признавалась достойной уважения. Первый раз это произошло из-за магического истощения после битвы с демоническими тварями, а второй раз — благодаря выученным мной новым знаниям. «Знания — знание Агата была поражена. — Какие именно знания? Принц вдруг кашлянул. Мы можем продолжить этот разговор позднее, а сейчас давайте-ка лучше вернемся к той теме, которую мы обсуждали до этого. О каком таком эксперименте Саккарис и армии божественной кары говорится в этой книге? «Если они не врут, то они, получается, обладают крайне ценными знаниями, настолько важными, что с помощью них они смогли пробудить магию Анны так рано». — думала Агата. Естественно, что сейчас принц не горел желанием делиться с ней знаниями, но это было абсолютно нормально, они ведь пока совсем не верили друг другу. Впрочем, Агата ничего не могла поделать. Она была в предвкушении. Если только она когда-нибудь сможет увеличить шансы других ведьм на пробуждение, это будет таким замечательным событием. В таком случае они вместе очень быстро смогут возродить Федерацию. Но Откуда он вообще взял эти знания? Как такое возможно, что какой-то обычный человек в заброшенной варварской земле знал о магии больше, чем ведьмы? Агата была полна непонимания. Во что именно за последние четыре сотни лет превратился этот мир? Впрочем, она решила отложить размышления на потом и вновь заговорила. Акарис была очень сильной. Настолько, что даже надев камень божественной кары, она все равно могла держать победу над несколькими лордами ада, но, к сожалению, безупречных было слишком мало, или, если точнее сказать, они были потеряны во множестве способностей. Множестве? «Да, ведьма не в курсе того, на что именно способна до самого пробуждения ее магических сил, но согласно официальной статистике Федерации, только 10% ведьм были хоть как-то полезны в бою. Также 10% были высокими, и количество тех ведьм, кому среди этого десятка процентов высоких удавалось развить свои способности, зависело только от судьбы. Бой у федерации были времена, когда промежуток между появлением двух высокоранговых составлял около пятидесяти лет, так что использование в армии только ведьм было довольно ненадежным. Простые люди сражаться не могли, среди новопробужденных ведьм не все были боевого типа, а те, кто были боевого, не обязательно были сильными. Я правильно понимаю?» Поинтересовался принц, почесывая подбородок. «Да, все так и было», — вздохнула Агата. «Так что мы сформировали целый гарнизон из обычных людей, чтобы хоть как-то восполнить недостаток ведьм, но смертные не могут одержать победу над дьяволами». Даже если их экипировать камнями божественной кары, они все равно были намного слабее и медленнее дьяволов и не могли достойно сражаться с сильными демонами. Так что эта непростая ситуация вынудила Акарис на эксперименты со смертными, чтобы попытаться преодолеть лимиты человеческих тел и создать идеальных бойцов. И судя по тому, что на сорапана на последней странице этой книги я Могу сделать вывод, что у нее получилось. — Сделать вывод? Но ведь ты тоже была участницей исследовательского общества Такилы, — полюбопытствовал принц. — Все верно, но потом мне поступил приказ, и я отправилась в сокрытый лес и выстроила там экспериментальную каменную башню. Агата закусила губу, сомневаясь, говорить ей или нет. Но они там быстро нашли способ. С помощью камня божественной кары они смогли обеспечить слияние ведьмы и простых людей. Но в результате этого ведьма погибала. Я никак не могла смириться с этим. Исследовательское общество должно было изучать пути использования магии и камней божественной кары. Но вместо этого они просто убивали ведьм. Наталья была права, такой подход мог положить конец всему существованию ведьм. Они использовали людей как расходный материал, принц был до глубины души шокирован. Акарис тогда практически билась в стену, токила была на грани крушения. Увидев болезненное выражение на лице Роланда, Агата немного потеплела по отношению к нему». Но теперь федерация исчезла, и, очевидно, их практики исчезли навсегда, так что такого не должно больше произойти. Договорив, она опустила голову, поглаживая ладонью книгу. «Через горы, через реки» — знакомый слоган, но где же они сейчас? Как ей одной вновь основать орден? Только вот армия божественной кары существует и по сей день. Эта фраза застигла Агату врасплох, ее пальцы онемели, и она перестала ими чувствовать поверхность книги. — Что? Что ты сказал? — Я не знаю, совпадение это или нет, — медленно заговорил принц, словно обдумывая каждое слово церковь, та организация, о которой ты никогда не слышала, основала на огромном пустыре посреди непроходимого горного массива два города, которые они назвали святыми городами. Именно они начали охотиться на ведьм, и это не все. Они до сих пор собирают девочек-беспризорниц и отвозят их в свои монастыри. вэнди как раз выросла в таком, а потом сбежала оттуда». У церкви есть своя собственная армия и свои территории, и самые могущественные воины у них — это те, которых называют армией божественной кары. Эти воины — безмозглые монстры с чудовищной силой, которую можно сравнить с силой высших. К тому же у них наверняка есть несколько могущественных ведьм. Именно поэтому я использовал камень божественной кары, чтобы на время заблокировать твою магию». Принц развел руками. «До того, что ты нам рассказала, мы все думали, что святой город такила был основан церковью, и что именно она боролась тогда с дьяволами». Мы думали, что и все те руины были оставлены именно церковью. Агата открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла произнести ни слова. Организация, основанная смертными людьми, смогла докопаться до самого страшного секрета Федерации и в благодарность за это открыла охоту на ведьм а потом создала свою собственную армию божественной кары, чтобы насадить свои законы. Вдруг голову Агаты словно пронзила головная боль. Армия божественной кары не исчезла, она перешла под управление агрессивной к ведьмам организации. Что, черт возьми, произошло с людьми из Федерации? Что они наделали?» Заметив, с каким болезненным выражением лица сидит Агата, Венди мягко похлопала ее по плечу, приглашая лечь. Она прошептала. «Это твой первый день здесь. Лучше бы тебе сейчас поспать. Не беспокойся. Мы выясним, где именно что-то пошло не так». После этого Агата почувствовала, что у нее с лодыжки соскользнуло кольцо. Анна убрала камень божественной кары. Ведьмы по одной начали выходить из комнаты, и в итоге с Агатой остался лишь сероволосый принц. Впрочем, он тоже вышел из комнаты, но, закрывая дверь, кое-что уверенно сказал. «Ты была не права насчет одной вещи. Смертные все-таки могут победить дьяволов». Глава 347. сомнение Как она? поинтересовался Роланд, отложив ручку в сторону, когда в кабинете появилась Найтингейл. Она съела миску каши, а потом уснула. Довольно хороший аппетит у нее. Найтингейл подошла к столу и, как обычно, уселась на него. Сейчас за ней присматривает Сильвия. «Это хорошо. Вы верите в то, что она рассказала?» — поинтересовалась Найтингейл. Мы ведь сняли с нее камень божественной кары, так что завтра снова спросим, и ты проверишь, лжет она или нет. Но Роланд на пару секунд замолчал. Думаю, большая часть из того, что она рассказала, была правдой. — Почему? — заинтересованно спросила Найтингейл. Что бы ты сделала, если бы повстречала человека из прошлого, который жил целых четыреста лет назад, и при этом вы с ним разговаривали бы на одном языке? Принц положил подбородок на ладонь. Наши земли и те, о которых она рассказывала, разделены только непроходимым горным массивом. Скорее всего, мы как раз произошли от тех людей, ну или, по крайней мере, наши предки были с ними очень близки». «Но ведь она назвала четыре королевства землей дикарей. В этом-то и дело. Я не знаю, что именно было здесь четыре сотни лет назад. Возможно, всего лишь пара-тройка маленьких деревенек и кучка разбойников, которых ведьмы сослали сюда в ссылку». Королевские книги по истории гласят, что все большие города были основаны в периоде от 200 до 300 лет назад, и записи звездочетов появляются примерно в то же время». Довольно энергично заговорил Роланд. «Меня всегда интересовало, почему звездочеты, у которых нет ни реальных достижений, никаких либо доказательств истинности своей науки, удостаиваются звания мудрецов, как и алхимики, например. Теперь я, кажется, понимаю. Возможно, Федерация вместе с оставшимися в живых людьми сбежала сюда и стала насаждать здесь свой язык и цивилизацию». Люди с федерации смешались со здешними жителями и стали помогать строить города, замки и вводить новые законы. «Вы так говорите, словно когда-то уже что-то такое сами видели», — улыбнулась Найтингейл, покачав головой. «Но это единственное правдоподобное объяснение тому, почему мы сагаты говорим на одном языке. У нас просто-напросто общие предки». К тому же за последние четыре сотни лет цивилизация старалась отстроиться заново, но ничуть не развивалась, — честно ответила Роланд. «Ну, завтра узнаем ответ, и если вы не правы, то с вас шикарный обед», — заявила Найтингейл, протягивая вперед ладонь. Под шикарным обедом она подразумевала суп из кукурузы, жареную курицу и сэндвич-мороженое, которые готовили на кухне только раз в неделю». «А если не права ты?» «Ну, тогда просите, что хотите», — нахмурившись, ответила Найтингейл. Щеки у ведьмы были чуть розоватыми, а изгиб шеи — идеальным. Все это очень привлекало внимание. Мысленно Роланд оценивал все, что делала Найтингейл, на высший бал. К тому же ее движения были довольно манящими. Роланд, наконец, смог в этом себе признаться». «Мне нужно закончить работу», — сказал он, прокашлившись, и посмотрел на документы. Из-за того, что Агата только-только очнулась от многовекового сна, Роланд старался не забрасывать ее прямолинейными вопросами и просто-напросто позволил ей самой выбирать, о чем рассказывать, лишь иногда переспрашивая кое о чем поподробнее. Поэтому полученная им информация была довольно запутанной. Сейчас он пытался организовать полученную информацию в одну картину, пытаясь найти в ней ключевые моменты. Самой главной проблемой, без сомнений, были дьяволы. Когда именно началась война с дьяволами и почему они сейчас ни на кого не нападают? Эти два вопроса были самыми важными для пограничного города войн без мотивов не было никогда, но действия дьяволов не были похожи на действия обычных захватчиков, которые обычно старались захватить ресурсы и территории. Они не оккупировали так называемые «дикие земли» и не поработили человечество. Война была скорее похожа на простую резню. Агата назвала эту войну «войной божественной воли». Могло ли быть так, что обе стороны на войну толкнули именно боги? Но тогда не существовало никакой церкви, к тому же она утверждает, что бог только один. Роланд никак не мог этого понять, и это не давало ему покоя. К тому же ему как можно скорее нужно было выяснить все про цивилизацию святых городов, про их пищу, одежду, транспорт и экономические принципы. Эти детали помогли бы ему измерить уровень развития цивилизации на тот момент и дать хоть небольшое понятие относительно мощи дьяволов. Насчет самой Федерации Роланд не волновался вовсе. Нехватка ведьм вызвала нестабильность, а отсутствие боевого потенциала и вовсе обрекло организацию. Как показывала история, боевые действия при условии того, что враги имеют приблизительно один уровень развития, пожирают очень много расходов, и в результате победителем выходит тот, у кого оказалось больше ресурсов. Иногда даже сложное оружие не может принести нужной выгоды. Второй проблемой Роланда были, конечно же, «магические камни». Согласно Тилли, магические свойства таких камней могли помочь слабым ведьмам. Они серьезно увеличивали их магический потенциал, иногда даже позволяя ведьмам поддержки вступать в бой наравне с полноценными боевыми ведьмами. Впрочем, Роланд считал это неразумной тратой энергии, как ставить экипаж впереди лошадей. Даже сам Роланд в основном использовал боевых ведьм в мирных целях, вовлекая их в производство. В логике Федерации странным было вот что еще. Они даже не попытались использовать прокачанных магическими камнями ведьм, вместо этого они просто взяли и создали армию божественной кары. Этого Роланд совсем не ожидал. У магических камней есть какие-то неизвестные ему минусы, или их просто очень сложно изготовить. К счастью, Агата была одной из участниц исследовательского общества Федерации, организации, чем-то похожей на алхимические мастерские. В обществе состояли магически одаренные ведьмы, которые изучали магические камни и экспериментировали с магической силой. Интуиция подсказывала Роланду, что ему еще предстоит множество открытий. И, конечно, последней проблемой была церковь. Он написал на листке бумаги слово «церковь», обвел его в кружок и задумался. Очевидно, Агата никак не сможет пролить свет на тайну появления церкви. Из этого можно было сделать вывод о том, что церковь основали после поражения ведьм. Ее основали те люди, которым удалось добраться до секретов Федерации, а потом они попрятали всю касающуюся ведьм информацию и выставили их порождениями дьявола. Если нынешние жители четырех королевств были без сомнения потомками коренного населения этих земель, то церковь была, очевидно, чужаком и если у коренных жителей своей особой культуры не было то неудивительно что церковь смогла навязать свое мировоззрение и придумать различные сказки неужели это все из за того что когда то простые люди обладали статусом ниже ведьм и после этого сбежавшие от войны с дьяволами беженцы решили основать свой культ и объявить всех ведьм врагами роланд нахмурился Это была крайне правдоподобная мысль, но чего-то все равно не хватало. У федерации было множество святых воинов, высших и даже превосходных ведьм. Даже если у людей и были камни божественной кары, они все равно не могли быть равными по силам с могущественными врагами. Было очевидно, что Роланду не хватало кое-какой информации. «Если кто-то хотел стереть с лица земли более могущественного противника, то одной ненависти для этого было недостаточно». «Кажется, вы не очень-то понравились той ведьме», — внезапно заявила Найтингейл. «Ну, в конце концов, она жила в те времена, когда ведьмы считались самыми совершенными созданиями. Боюсь, что для нее я что-то вроде растущей на обочине дороги травы», — хохотнул Роланд. Вы ее не ненавидите? За что? Она просто несчастная, которая попала в другое время. Роланд покачал головой. Она спала в том кристальном гробу больше четырехсот лет, а потом проснулась в совершенно новом для нее мире. Естественно, что она, как умеет, пытается отгородиться от всего, что кажется ей невозможным». «Но потом она обязательно начнет принимать новую реальность, и ее мышление изменится». «Типичный ответ вашего высочества», — улыбнулась Найтингейл. «Не волнуйтесь, я не позволю ей вам навредить».